Глава двадцать шестая Виндетта Жарова Долго бродить не пришлось. Я обнаружила беседующих на небольшой полянке, сплошь окруженной вековыми деревьями, всего в нескольких ста метрах от меня. Знакомые роскошные черные шубы в пол, и все та же яркая шаль поверх шубы. Дежавю! Как она здесь оказалась? Чуть было вслух, не воскликнула я. Я не могу. Рядом с предсказательницей из сквера, в полуоборота ко мне, стоял мужчина без шапки, в чёрном прямом пальто, поднятый воротник которого наглухо скрывал шею, и объёмным шарфом, повязанным не вокруг шеи, а на груди. Осторожно выглядывая из-за дерева, я старалась рассмотреть профиль мужчины. Его острый нос с горбинкой немного напоминал клюв хищной птицы. Вылевой квадратный подбородок выдавался вперёд, отчего губы выглядели плотно сжатыми. Абсолютно белые волосы добавляли образу гротескности. До меня иногда доносился низкий, какой-то слегка порыкивающий голос. Так иногда порыкивает лорд, мой лабрадор, когда ходит за мной по пятам с требованием подкинуть ему очередную вкусняшку, настойчиво заверяя меня в том, что она ему просто жизненно необходима именно в данную минуту и ни секундочкой позже. Голос мужчины, которого я пыталась рассмотреть издалека, по большей части звучал монотонно и даже убоюкавеюще. Но бывали моменты, когда он повышался, и тогда в нём проявлялись металлические нотки, слишком авторитарные, как по мне, заставляющие поёжиться и поскорее скрыться. Дед тоже порой мог повысить голос, но его манера говорить такого отталкивающего эффекта на меня не производила. Не смею указывать, что мне делать. Докатился до меня приказ незнакомца, отданный предсказательницей ледяным тоном. Интересно, чем она его так рассердила, задумалась я, борясь с желанием подойти ближе. Женщина что-то негромко ответила, но я не расслышала, что именно. Издале мне улавливались лишь знакомые интонации её журчащего тембра. Стараясь не шуметь, я все-таки пробралась поближе и притаилась за еще одним широким стволом дерева, потому что, если уж ты принялась что-то делать, то делай это качественно. Слова любимого дедушки пришлись сейчас как нельзя кстати. Любопытство мое росло как на дрожжах. Когда оно достигло апогея, я сделала еще несколько шагов вперед. словно лазутчик, пытающийся проникнуть в ставку у неприятеля. Помню, в детстве папа почему-то так называл кабинет деда. Я остановилась, потому что подходить ближе было уже рискованно. Хрут снега под ногами мог выдать меня с головой и накрыть всю операцию медным тазом. С этого расстояния все виделось намного лучше. Мужчина повернулся ко мне спиной, и я... Я узнала эту спину, прямая, как шпала, статная, с горделиво расправленными плечами и с ознакоммой тростью. Он опирался на неё, как тогда в сквере. Каменна лицей, чуть ли не выкрикнула я от неожиданности. Боюсь, что, как сердце ухнуло вниз, я рискнула сделать ещё несколько осторожных шагов, как партизан, скрываясь за деревьями, и юркнула в расщелину между деревьями. Они росли так близко друг к дружке, что, похоже, имели общий корень. Пыгусплиционные ветки с нахлобученной на них снежной шапкой образовали небольшую пещерку, в которую я и протиснулась. Востановив дыхание, я обратилась вслух: Да, я знаю, что послушивать нехорошо, и часто бывает опасным. Но как я могла упустить неожиданно выпавший шанс что-то узнать и уйти не разобравшись? Я должна была хотя бы попытаться. Мама часто говорила, что лучше сделать и пожалеть, чем сожалеть о не сделанном. К тому же, скрываясь в своей импровизированной берлоге, я чувствовала себя хоть и в относительной, но все же в безопасности. Мое укрытие почти не сковывало движений и находилось на довольно незначительном расстоянии от собеседников, что позволяло хорошо их слышать. Камера пришла мне на помощь. Я навела резкость в объективе, и теперь собеседники были у меня как на ладони. Я могла их не только слышать, но и довольно отчётливо видеть, замечая даже незначительные изменения в мимике собеседницы Каминалицевой. Мужчина продолжал стоять ко мне спиной, а пресс-сказательница лицом. Она словно позировала в камеру. Я разочарована. Недовольно пробосил каменолицей. Девчонка оказалась устойчивой к внушению. Все силы из меня высосала, вампирша. — Пожалуй, ты прав. Объект отличается пониженной внушаемостью. В даню пошла определённая. — Интересно, что они имеют в виду? Мысленно задалась я вопросом. — А тебе-то откуда знать? И прекрати упоминать об этом мерзавце. — Прости, дорогой, но он её дед. Ответ предсказательницы был спокоен и аргументирован. Поэтому вполне логично, что он не вспомнился, не так ли? Не мне тебе рассказывать об ассоциативном мышлении. О ком они говорят? Уж не обо мне ли? навострила я уши. Да нет, с чего вдруг? Ты всегда логична, дорогая, но иногда всё идёт мимо логики, выплюнул Каменна лицей. Это же мамины слова. Она так сказала в тот самый день, в последний. Какое странное совпадение, задумалась была я, но голос Каменной Лицы вновь привлёк внимание. "Ну кое-что мне удалось сделать, поделился Каменной Лицей с собеседницей. Она будет вспоминать, и чем больше она вспомнит, тем больше будет отдаляться от мерзавца". Присказательница так пристально взглянула на говорившего, словно пыталась что-то для себя уяснить или в чём-то убедиться. Мне показалось, что она заставляла себя поверить в то, во что по каким-то причинам верить не хотелось. Задумавшись на мгновение, дама медленно, понимающе кивнула, будто сдалась и разрешила себе это. Я была рада, что не вижу лица Каменнолицева, который продолжал стоять ко мне спиной, потому что совсем не горело желанием снова ощутить на себе странное влияние его холодного взгляда, как тогда в сквере. К тому же присутствие предсказательницы, как ни странно, вселяло в меня спокойствие. Я ловила себя на мысли, что доверяю ей. Почему? Не знаю. Ощущение невидимой защиты с её стороны поселилась во мне подсознательно, что ли. Вообще то всё, начиная с ресторана и заканчивая с ранней беседой, за которой я сейчас наблюдала, интуитивно казалось мне хорошо разыгранной постановкой. Но вот кто её разыграл и с какой целью, пока стало с непонятным. Ты хочешь отдалить отдание единственного близкого ему человека, Жаров, в идеале сделать их врагами. Не слишком ли? Это будет для него достойной платой в моих глазах, потому что это его уничтожит. Не думаю, негромко ответила предсказательница. Взглянув на мужчину, она добавила: "Не думай, что тебе это удастся. Полагаю, он правильно воспитал девочку. Да, он пылинки с неё сдувает, а на верёвки из него вьёт. С чего ты взял? Девчонка, что хочет, то и делает. Вся в мать. И только тогда, когда она станет ему чужой, он почувствует что такое настоящее одиночество. И какое же оно, на твой взгляд, одиночество в душе? Меня пугает твой настрой, дорогой, очень смахивает на одержимость. Ты же знаешь, я ждал столько лет, большею частью этих лет, ты даже не помнила об этом, дорогой, тихо заметила дама. И всё благодаря этому шельмецу и его козням. Не правда, Кер желает тебе добра. Не забывай, что это он помог тебе пройти инновационный курс реабилитации. Даже не представляешь, чего ему стоило пропихнуть тебя в ту экспериментальную группу. Он сделал из меня подопытного кролика. Без лоб и проворчал Каменналицы: "Он поставил тебя на ноги. Прошу тебя, дорогой, оставь затею свиндеттой", нежно попросила предсказательница. "Ты не помнил о ней столько лет. За эти годы столько воды утекло, и все давно наказаны". "Кто все?" "Ну сколько раз за последние полгода мы это уже успели обсудить, дорогой? О чём ты? Не делай из меня идиота". Когда мы обсуждали эту тему, рассердился Каменное Лицо. Опять 25. Уголки пухлых губ пресс-сказательницы на мгновение разочарованно опустились, но тут же, как по команде, изогнулись в приветливой улыбке. Ну что ж, давай восстановим расклад. Давай, заинтересованно откликнулся Каменное Лицо. Пункт номер 1, начала она. Его дочь давно у праццев. Так? Так. Задумчиво согласился собеседник. А где же ей быть? Она должна была уйти следом за моей. Женщина вздохнула и продолжила. Пункт номер 2. Его жена последовала за дочерью. Так? Да, удовлетворённо подтвердил каменный лиций. А как иначе? Так была тамщина моя, беата, 2 2. В объективе камеры было заметно, как напряглось лицо пресс-скондательницы при слове моя, на котором кмина лица сделала ударение. Впрочем, она мгновенно взяла себя в руки, изобразив доброжелательность на миловидном лице и продолжила. Пункт третий: зять тот тоже канул в лету. А вот тут я чувствую подвох, стрепенул собеседник. Какой ещё подвох? Ты же не нашёл его следов, так? Мужчина кивнул, но заявил: "Полгода небольшой срок для Веры. Чёртова болезнь дала мерзавцу фору в несколько лет. Неудивительно, что он успел замести следы, но с зятем его что-то нечисто, печонкой чувствую. И чего ты это взял? С того, что не чувствую её среди ушедших?" Он прямо заявил каменным лицу. «Так тебе вернулась былая чувствительность?» Глаза женщины удивлённо округлились. «Почему ты молчала? Как давно это случилось? Ты занёс это в дневник наблюдений?» «Не чести!» — распорядился каменной лицей. «Не то чтобы!» «Понимаешь? Вроде чувствительность и вернулась, но как-то ущербанно, будто прицел сбился!» «Что ты хочешь сказать? Не понимаю!» — Ну вот ты говоришь, что Ольга давно рядом с моей Ниной. — Да, тут сомнений быть не может. Она в царстве мертвых. Это официально подтвержденный факт. Я лично видела свидетельство о смерти. — Ну вот, видишь, а я не чую ее там. Понимаешь? — Что значит «не чую»? — Не понимаю тебя. — Не забывай, что я сам там побывал. — Ты говоришь о своей клинической смерти? — О ней. — Извини, но мне трудно в это поверить, потому что ты слишком практична, дорогая, и крайне логична в своих суждениях, но, поверь мне, иногда все идет мимо логики. — Опять эта фраза? — стрепенулась я. — Мне сложно в это поверить, потому что... — Если правда то, на что ты сейчас намекаешь, то за столько лет Ольга бы обязательно где-то да проявилась, а нет — полнейшая тишина. — Опять судишь с логической точки зрения. Если жива, то должна была дать о себе знать, ведь у нее есть дочь и отец, бла-бла-бла. Конечно, ведь она мать. — Миронов же не проявился, — порежал каменлицей. А он её отец. Я печёнкой чувствую, что он жив, понимаешь? И чую, что бродит где-то рядом. Ладно, всё равно доказательств у меня пока нет. Что значит пока? Это значит, что я буду копать дальше, Эля, пока всё не выясню. В последнее время ты ничего не замечаешь, кроме этой своей вендетты, Олег, посетовала предсказательница. Я уже и не рада тому, что ты вспомнил. Не рада? Ну то и с рада, конечно, но пора уже успокоиться и начать жить для себя. Понимаешь, для нас. Посмотри, какая вокруг красота. Я привезла тебя сюда, чтобы помочь принять правильное решение, чтобы ты перестал крутиться с этой своей местью, как белка в колесе, чтобы понял. Спасибо, прервала её каменный лицей. Я принял решение. Принял какое? Я уже озвучил тебе его, дорогая. Рано расслабляться. Ещё не все из этой семейки ответили по счетам. Осталось минимум двое: старый лис и девчонка. Оставь её в покое, Олег. Она же ни в чём не виновата. Моя внучка тоже была ни в чём не виновата, но поплатилась жизнью по вине дочери этого мерзавца. Каждый член этой семейки виновен, запомни. Каждый И уж не собралась ли ты вставлять мне палки в колёса? Конечно, нет, дорогой, успокойся, я на твоей стороне. Просто всё это снова подорвёт твоё здоровье. Ты забыл, сколько сил и времени ушло на то, чтобы поставить тебя на ноги в этот раз? Да я на них и встал-то только для того, чтобы довести до конца дело своей жизни. Пора переходить к заключительной стадии. У меня не так много времени, Эльвира, поэтому не мешай мне. Будешь мешать — уничтожу. — Да брось ты! — предсказательница впервые повысила голос. — Времени у тебя будет еще вагон и маленькая тележка. Только откажись от этой своей блажи и начни жить спокойно, иначе сгоришь, как свечка. Ну вот чего ты хотел добиться, когда подловил девочку? Нужно, чтобы сукин сын занервничал. Так, он совершит ошибку. Ошибку? Не факт, покачала головой женщина, не соглашаясь. В выдержке, да, не откажешь. Руки устали держать камеру перед глазами, и жутко онемели от напряжения, но я продолжала всматриваться в кадр. Всё, что разворачивалось перед моими глазами, представлялось абсолютнейшим театром абсурда, но я тщетно старалась запечатлеть в памяти каждой сказанной имя слова. Под ногой что-то хрустнуло. Никогда не думала, что могу быть такой неуклюжей. Нет, там всё-таки кто-то есть, забеспокоился Каменной Лицей. Он снова напрягся и замер, как в стоп-кадре. Спина превратилась в скалу, совершенно непробиваемую. "Раслабься, любимый, это белка". "Белка?" недоверчиво переспросил он. "Да, ага, летяга". Чуть слышно пробормотала я и снова затаилась в своём укрытии. "Поглянись, вон она, на той ветке, видишь?" Мужчина медленно обернулся и орлиным взглядом смотрелся в мою сторону. Я затаила дыхание. "Там что-то блестит", проговорил он и сделал шаг вперёд. "Я пропала". Сердце пропустило удар, в горле встал ком, но я продолжала держать камеру у глаз совсем онемевшими пальцами. Мне нужно было хорошо видеть противника, чтобы успеть дать дёру, если он двинется в мою сторону. Да там может быть всё что угодно, будто пришла мне на помощь предсказательница. Спокойный, и журчащий тон её голоса в миг остудил пыл каменного лица. Например, — недоверчиво спросил он, отвернувшись от моей берлоги. — Да всё, что может блестеть на солнце! Осколок стекла, банка из-под кока-колы, сунутая кем-то между веток дерева, фантик от шоколадки. — Надо проверить, — упрямо заявил каменный лицей. — Ты собрался лезть в сугробы? Имей в виду, я за тобой не полезу. Застрянешь и будешь там сидеть и ждать помощи Кира, — предостерегла упрямца женщина. Ему сейчас не до меня. Он пойдёт в новую ципу, прежнюю же в городе бросил, капризно проворчал Каменналицы. Твой зять ещё молодой мужчина, с изарной усмешкой напомнила ему предсказательница. Жалко такой экземпляр отправлять в монастырь. Его туда и не возьмут, слишком грешен, проворчал собеседник. Не преувеличивай, миролюбиво ответила предсказательница. Ладно, вроде всё стихло. О чём бы говорили о бессмысленной мести, от которой тебе нужно отказаться. Я там щу этому сукиному сыну за своих девочек упрямо заявил каменным лицейи, и всё-таки здесь кто-то есть. Неужели ты не чувствуешь? Давай вернёмся в номер, дорогой. Я замёрзла. Или ты собираешься пропустить обед? спросила дама. и кажется, взглянула прямо на меня. По крайней мере, в кадре мне это виделось именно так. Да ни за что. Всё же оплачено любимым зятьком. Пойдём, потрясём его кошелёк. Отличная идея, дорогой, с готовностью отозвалась дама, тепло улыбнувшись своему спутнику. Сразу же подхватила его под локоть и неспешно повела в противоположную от меня сторону. Я смотрела им след и гадала, как относиться к тому, что я сейчас услышала, и как поступить. Первым, что пришло в голову, было позвонить дедушке и вытряси из него все водные по камени лицуму, все до последней крупицы. Выбравшись из укрытия, я потянулась к запястью, чтобы активировать своего электронного цербера, но тут меня озарило. Стоп! Если я сейчас расскажу деду все, что услышала, он примчится сюда голопом, и уже через час с небольшим, я снова окажусь под домашним арестом и буду дистанционно грызть гранит на оке. Впрочем, возможен и второй вариант. Дед снова отправит меня к маминой подруге за Урал, как когда-то в детстве. Ни один из этих вариантов меня не устраивал, поэтому со звонком деду я решила повременить. Интересно, как каменный лицей собрался вендетить. Хорошо бы это выяснить, пока я тут. Он вообще в курсе, что я нахожусь сейчас у него под носом. Вопросов было много, ответов ни одного. В оставшиеся сутки отдыха в имперИАле я решил больше не бородить в одедочестве, а находиться в поле зрения камер видеонаблюдения и ходить за Марьей как приклеенная. Нет, мне совсем не было страшно. Возможно, успокаивал сервер на запястье. За утро дед прислал целых три смс-ки. Даже на расстоянии он привычно держал руку на пульсе. На моем пульсе, в буквальном смысле слова. Потому что в одной из смс-ок находился автоматически сгенерированный отчет по здоровью, показания пульса, давления, количество шагов и пройденных километров, а также призыв от деда. Так держать, котёнок. Возвращаясь к имперялу, я размышляла. Итак, что мы имеем? Первое ко мне в кадр попадает внедорожник, который потом оказывается на парковке Москва-Сити, а затем вместе с нами перемещается в имперял. Второе в ресторане я встречаю хозяина данного внедорожника и опрокидываю на себя поднос именно с его заказом. третья всё прошедшее утро он практически не спускает с нас глаз следит открыто нет таясь ну и вишенка на тортике Тандем Камнелицева и предсказательницы, которые днём ранее кошмарили меня в сквере, а теперь толкуют о вине Дани, в отношении мерзавца Дани, старого лиса и сукиного сына, а также девчонки вампирши, высосавшей все силы из Камнелицева, который, похоже, ещё больший параноик, чем мой дедуля. Какой-то сюр получается. А из положительного лишь то, что предсказательница кажется вполне адекватна. Эль, значит, Эльвира. И как вообще так вышло, что мы все оказались в одно время, в одном месте? Это действительно смахивало на кем-то хорошо разыгранную постановку, и меня распирало от любопытства узнать, кто же автор сценария этой пьесы. Да что там пьесы, трагедии, если послушать Каменное лицое. Неужели моя семья могла принести его семье столько страданий? Нет, это не могло быть правдой. Единственное, о чём я всерьёз сожалела, это о том, что не вела записи подслушанного разговора, и это стало настоящим проколом агента принцески. Я ищу тебя. Послышала совсем рядом. Нам надо поговорить. Потом, Миш, я спешу. Хорошо, перенесём разговор на вечер, помолчав, согласился он. Ничего рассказать не хочешь? Ты Машу не видел? Женихом своим была. Она вот время даром не теряет, пробурчал он. Не отставай от меня ни на шаг, стоцкой своего не упустит. Если хочешь сказать что-то конкретное, Миш, скажи прямо, без намёков. Я уже поняла, что вы д другу друг о друге не в восторге. Не понимая, в чём причина, мне ты, не она объяснять не спешите, но я всё равно разберусь. Причина в том, что твоя подруга суёт нос не в своё дело и может нарваться на такие неприятности, что и Женек с его положением помочь не сможет. Переда ей это. Не пойму, ты угрожаешь ей, что ли? Что за хрень вообще вокруг творится? Хрень? удивлённо переспросил Новиков. Раньше ты ворожалась более изысканно, дорогая, заметил он. И я расслышала слабые нотки недовольства в привычно ровном тоне его голоса. Терпеть не могу вульгарности. Устойчиской нахваталась, имей в виду, я против вашего общения и поста против? Ты? Вот как? Да. На тон тише ответил он, — она плохо на тебя влияет. Я напряглась, уловив нотки металла в его голосе. Тон, которым он давал мне указания, да-да, и именно указания, иначе не скажешь, окончательно растерял всю свою ровность и учтивость, стал холодным, резким, по-настоящему авторитарным. И еще для ясности, я Стоцкой не угрожаю. Я предупреждаю, чтобы не лезла в чужой огород со своей капустой, и пусть запомнят, кто ее предупредил. Иди, а в остальном позже. Я взглянула в его лицо с плотно сжатыми губами, напряженным подбородком и глубокой ямочкой прямо по его центру. Поймала холодный, такой недобрый взгляд, карих глаз и поняла, что вижу сейчас нового Новикова, такого, каким он ещё ни разу себя мне не показывал. Иди, снова негромко скомандовал он. Я отвернулась и зашагала ко входу в холл опериалы, теряясь в догадках, что всё это могло значить и насколько сильно склестнулись интересы этих двоих. Ладно, об этом позже, решила я. В приоритете каменные лица с предсказательницей, нужно выяснить, что именно их связывает. И при чем тут голландец?